Глава двадцать «Ты что?» — подскакиваю с постели от слов подруги. Я уснула очень поздно, измеряла комнату шагами и пыталась понять, что же на самом деле творится в моей жизни, потому что происходящее мне уж точно не нравится, и я как-то запуталась в поступках людей. К появлению Юли я успела лишь открыть глаза. «Да-да-да», — да. завизжала и стала притоптывать ногами. «Офигеть». Хорошо, что челюсть в буквальном смысле не может упасть на пол. Классно же, да? Наконец решается раздеться. Нет, не могу разделить ее радости. Это не классно. Чем ты думала? Переспать с Комаровым? Да это... Это в голове не укладывается. У меня просто нет слов. Это новость вышибла сон. Я не тот человек, который должен читать ей нотации и указывать, как жить. Но раз рассказала мне, то пусть будет так любезно выслушать мнение. Недовольное мнение. «Юля плюс комаров равно новые проблемы, сопли, слезы и, в конечном счете новое разочарование жизни!» «Да как это вообще могло произойти?» «Не знаю. Сама до конца не осознаю. Мы просто пересеклись на вечеринке, он стал подкалывать меня за тот случай с машиной. Слово за слово, и вот мы уже в спальне. Но...» — тычет меня пальцем. «Это только между нами, девчонки не в курсе». На вечеринке такое творилось, все как с цепи сорвались, словно других мужиков не существует. И это еще и гора не было. Думаю, до драк бы дошло. А ты чего покраснела? Плохо себя чувствуешь?» Прикладывает ладонь к моему лбу. «Я только встала, вот и красная, все со мной нормально». Убирая ее руку. Такая себе отмазка, на Юля лишь пожала плечами. «И что теперь? Что дальше делать собираешься?» «Пока не знаю, но...» Падает на кровать, улыбка не сходит с ее лица? Я ему точно нравлюсь. Я чуть не засмеялась в голос. Просто шикарный вывод. Пьяный парень, у которого просто заиграли гормоны, и требовалось хоть как-то снять напряжение воспользовался ее доверчивой натурой, а она теперь думает, что нравится ему. Блеск. Мм. Тебя сейчас прибить или дать еще шанс голову включить? Что началось? Если ты так будешь реагировать, то вообще перестану тебе что-либо рассказывать. А какой реакции ты от меня ожидала? Вау, как классно, что Комаров тобой воспользовался! Какая ты молодец! Так? Складываю руки на груди. Хотя бы. Но точно не слушать с самого утра твое ворчание. И чтоб ты понимала, никто мной не пользовался. И вообще, кто бы про голову говорил? То есть тебя не смущает, что ты Мише нравиться можешь, а я, значит, Сережи нет? «Так получается? Я чем-то хуже?» Мы перешли на повышенные тона. Девушка приняла сидячее положение и сверлила меня взглядом. Открываю рот, чтобы возразить, но не нахожу слов. Смущает. еще как смущает. Но наши ситуации слегка разные. Я лишь сходила в кино, а они... Конечно же, не хуже. Переборщила. Очевидно. Не должна была говорить с ней так резко. Прости, я просто переживаю за тебя. Ты лучше меня знаешь, кто такой комаров, я лишь не хочу, чтобы ты строила ложных иллюзий на его счет. Если правда нравишься ему, то замечательно, но дай ему возможность самому себя проявить. Я знаю, как Юле важна репутация, но в тот же момент знаю, как легко она принимает необдуманные решения. Если пойдет к нему сама, то результат может быть плачевным. Ладно, проехали. Посмотрим. Не хочешь теперь со мной в кино сходить? «Сегодня с двенадцати до пяти скидки по студенческому. Девчонки советовали новую мелодраму. Мы давно не отдыхали только вдвоем. «Ну да. Давно. Вот недавно от пьяных мужиков убегали и познакомились с теми, с кем лучше было бы не знакомиться. А так да, давно. Конечно. Сажусь рядом и обнимаю ее за плечи. Но вечером мне нужно будет в библиотеку». «Опять? А ты с собой не можешь взять книги?» Боюсь, нужная мне книга есть только в голове одного невыносимого брюнета. Я долго думала, как поступить, и поняла, что, несмотря на поведение Егора, я не могу отказаться от предложений и занятий. Он многому может научить и просто объясняет даже самые сложные вещи. К тому же, если продолжу ходить, то есть шанс узнать, почему же на самом деле он помогает мне, а его друг проявляет такой интерес. Я не хочу думать плохо о Мише, Но его неожиданный напор немного пугает. Не могу. Мне нужен слишком большой объем материала. Я хочу пройти дальше еще лучше выиграть в турнире, а значит, придется много заниматься. Ужасно, морщит нос. Ладно, я в душе собираться. Можно будет еще немного прогуляться перед фильмом. Ага. Аня. Добрый день. Прости, но встречу придется отменить. Мне жаль, давай увидимся в другой раз. «Любому парню я предпочту подругу». Да и погорячилась, соглашаясь пообедать. Вылетаю из лифта на ходу, расстегивая куртку и поправляя прическу. Не то чтобы мне хотелось выглядеть как-то особенно, но и показаться неряха не хочу. Я так уже показала свою непунктуальность. Я опаздываю почти на 20 минут, и ещё и телефон выключился после падения, он разряжается очень быстро. Ругаюсь про себя, делаю глубокий вдох и нажимаю звонок. Надеюсь, не сильно будет ворчать. Привет, расплываясь дежурной улыбке. Похоже, занятие отменяется. Егор выглядит так, словно собрался уходить. Привычная черная водолазка, темные джинсы и легкая куртка. Что ж, черный идет всем, но этому парню особенно не могу отрицать. Прости, дела были. Объясниться стоит. Если уходишь, давай пере. Проходи, не дает договорить. Отходит в сторону, пропуская. Я только пришел. Под его пристальный взгляд стягиваю верхнюю одежду и обувь. В ящике новые одноразовые тапочки. Странно, он все же. Просит подождать, хочет переодеться. Я же пока попросила разрешения поставить телефон на зарядку. На этот раз на столе только клавиатура. «Привет, дружок!» Прохожусь рукой по спине Пикселя, на что тот довольно закрывает глаза. Сегодня комната выглядит слегка иначе. Слишком идеально. Декоративные подушки на постели лежат в ровную линию, все книги на своих местах в такую же линию, ничего лишнего. Чай выходит из ванной с одеждой в руках, теперь на нем те же вещи, что и вчера. На столе оказывается телефон и ключи от авто. Астон Мартин. Неплохо. Я знаю эту марку, потому что брат не первый год мечтает о такой машине, говорит о ней при каждой встрече. Соглашаюсь, сегодня намного теплее, но все равно хочется горячего. Пока его нет, достаю блокнот. Я записала ряд вопросов, хочу, чтобы он объяснил более подробно. Беру пиксель на колени, и тот не сопротивляется. Еще один повод приходить к Егору. Вибрация. Я не должна была смотреть, но взгляд машинально упал на экран его телефона. Сам виноват, не нужно оставлять экраном вверх. Номер. «Пожалуйста, ты ведь лучше, мне больше некого просить. Это единственный предмет, который я не понимаю». Обещаю, моя благодарность не заставит ждать. Хм. Не удивлюсь, если получаю такие сообщения пачками. Интересно. Номер кажется знакомым. Тянусь к своему телефону, который уже успел включиться и зарядиться до 2%. Лезу в контакты своего телефона и даже не удивляюсь, когда нахожу этот номер. Виталина. Я запомнила, потому что недавно записала его себе. Странно, что Егор даже не подписал ее контакт. Интересно, а я у него тоже просто номер? Или он внес меня в свои контакты? Слышу шаги и нажимаю кнопку блокировки, чтобы экран потух. Я набросала несколько вопросов. Поможешь разобраться? Ага. Он сегодня кажется куда серьезнее. Может, нет настроения, но я не буду приставать с ненужными расспросами. Не мое дело. Включает компьютер и забирает мой блокнот. Я же тянусь к чашке. Мне стоит сосредоточиться на том, зачем пришла сюда и не забивать себе голову ненужной информацией. Я ведь постоянно отвержу, что его отношения с Витой меня не касаются, а сейчас же строю в голове различные предположения. Ты ему однозначно нравишься. Впервые улыбается и скользит взглядом на растянувшегося на моих коленях кота. А это удивительно. Мне кажется, он очень дружелюбен. Тебе кажется. Давай начнем. Возвращает блокнот и придвигает клавиатуру. К его стиле общения нужно привыкнуть. Он может даже обычную фразу сказать с каким-то особым холодом. Все четко и по теме, а главное понятно. По привычке поджимая под себя одну ногу так удобнее. Покусываю нижнюю губу и с трудом сдерживаю, чтобы не начать кусать колпачок от ручки, когда стараюсь вникнуть в сказанное им. Он не похож на болтливого человека, но у него правильно построена речь, и он умеет четко донести свою мысль. А главное для меня Егор умеет доходчиво объяснять с первого раза. Как ты уже знаешь, вот и вывод в языке C++ реализован с помощью... Поворачивает голову в мою сторону и делает паузу. Перестаю кусать губы и поднимаю взгляд на него. Потоков. Несколько раз быстро моргает и отводит взгляд обратно на монитор. Кхм. Нам стоит сделать перерыв. Заварю еще порцию. Прежде чем успеваю ответить, берет чашки и быстрым шагом выходит из комнаты, оставляя меня в легком недоумении. Уго, Смотрю на время, два часа пролетели как пять минут. А ты Соня, Пиксель. Чешу его за ушком. Мы как-то увлеклись. Пока он объяснял, я не чувствовала усталости, была слишком занята впитыванием новой информации. Сейчас же понимаю, что глаза уже побаливают, да и нога немного затекла. Да и он, похоже, устал. На телефоне несколько пропущенных от Миши. Хотела быть с ним милой, а теперь морожусь. Перезвоню, когда выйду от Егора, не стоит повторять вчерашний опыт. «Любишь шахматы?» — начинаю разговор, как появляется в комнате. Его как-то долго не было, я успела еще раз пройти взглядом по комнате и заметила на нижней полке стеллажа шахматную доску. Кивает. «Не хочешь сыграть партию? Я, честно говоря, устала немного. Ненадолго нужна смена деятельности». Хм, можно. Его прическа изменилась, волосы стали сильнее взъерошены, но так даже лучше. Да, такие, как Егор, по вкусу подруги. Не хотелось бы мне оказаться на его месте, столько внимания к твоей персоне. Стараюсь не пялиться на него, пока расставляет фигуры. У него классическая шахматная доска, больше похожа на коллекционный вариант. Что-то мне душно. Ловлю себя на мысли, что сейчас на моем месте хотела бы оказаться с десяток девушек, И снова всплывает вопрос. Почему он решил помогать именно мне? Я нравлюсь ему. Вряд ли он сам сказал, что я интересна только как будущий специалист. Тогда что? Что они с Мишей хотят от меня? Все мое нутро готово поклясться, что то здесь нечисто. Много у тебя таких, как я, нуждающихся в помощи? Играть в тишине напрягает. Делаю первый шаг. Обожаю шахматы. Было время, когда играла в них часами напролет, даже в кружок ходила. Нет. Его ход. Я отнимаю у тебя много времени, будет лучше, если дашь мне просто... Подбираю правильное слово. Домашнее задание. Ход конём. Обдумаю такой вариант. Ты нашла работу? Ход пешкой. Откуда? Слышал ваш разговор с Юлей. Она шумная, не умеет контролировать эмоции. «Говорит не в Даже нечего возразить. В процессе. А ты чем-то занимаешься помимо учебы? Поднимает на меня взгляд. «Да-да, неправильная постановка вопроса». Я словно прочла его мысли. «Чем еще ты занимаешься помимо учебы? «Вау, да я могу понимать его по взгляду. Правда, если он этого захочет. Интересно, ему самому наше такое общение странным не кажется? И это я еще колючка». Не могу простить такое прозвище. Занимаюсь вполне банальными вещами для человека, делает пальцами в воздухе кавычки, моего статуса. По лицу видно, что это сочетание ему не нравится. Развиваю несколько проектов, помогаю с семейными делами. Да уж, действительно банально. Я бы даже сказала, скучно живешь, Егор. Не могу сдержать улыбку. Тебе шах. Тут же опускает голову. Не думаю, у меня все под контролем. Уводит фигуру. Знаешь, меня пугают люди, умеющие все держать под контролем. Не знаешь, чего от них ожидать? Полный контроль невозможен. Рано или поздно система дает сбой. Шах. Хитро. Снова кусаю губу, это помогает мне думать. Нижняя губа уже побаливает, уверена, она слегка распухла, но меня это никогда не смущало. Он сильный соперник. У меня есть всего один вариант, но если он сделает ход ладьёй, а потом конем, то я могу проиграть. Негор тянется за чашкой и делает глоток. Чтобы система дала сбой, должны быть переменчивые факторы. Делаю ход. А если мы говорим о жизни, то все относительно. Вот, к примеру, сравнить тебя и меня. У нас разные характеры и восприятие происходящего. Слежу за его руками. Там, где я потеряю контроль, ты можешь оставаться непреклонным. Фактор один, один, но поведение разное. Я буду таким, даже если потеряю контроль. Хоть ладьей, вот же. Ты говоришь об эмоциях это разные вещи. Я остаюсь спокойным в любой ситуации. Ты поддаешься эмоциям. Вот и вся разница. Стоит над этим подумать. Шах, его конь остался на месте, он в моей ловушке. Еще один ход, и я выиграла. Я выключила звук, но вибрация осталась, и сейчас мой телефон трясло от звонка. Юля. Скидываю звонок и замечаю сообщение от нее. Уже ждет меня дома и спрашивает, когда буду. Я и правда засиделась. Эмоции — твоя слабость, Аня. Они не дают четко мыслить и подкидывают ложные надежды. Иногда их стоит отключать. Мат. «Как?» Впиваюсь глазами в доску, быстро изучая все позиции фигур. Он меня переиграл. Заставил думать, что все идет по моему плану, а сам... «Поздравляю!» Протягиваю ему руку. Я умею проигрывать. Егор едва касается моей кисти, жмет ее. Его рука такая холодная. Невольно сглатываю и снова расплываюсь в улыбке. Что ж, требую реванш, но не сегодня. Мне пора. Обсудим дату. Поднимается следом за мной. Я пришлю на почту темы, которую сможешь изучить сама. Быстро закидываю зарядку и телефон в рюкзак. «Прости, Пиксель, но мне уже пора». Снимаю его с колен, и он недовольно мяукает. Мы не договорились о дне следующего занятия, но это и к лучшему. Мне нужно хоть несколько дней перерыва. Он не то чтобы напрягает меня, но мне очень неловко рядом с Егором. Чувствую себя словно голой перед ним. Вызываю лифт, отписываюсь Юле, что уже бегу и скоро буду. Двери лифта открываются. Поднимаю голову и не нахожу слов. На моем лице нескрываемое удивление. «Привет». Первое приходит в себя. «Добрый вечер». Не сводя друг с друга взгляд, меняемся местами. Она выходит на этаж, я захожу в лифт. «Увидимся», — опять говорит первая. «Конечно», — нажимаю кнопку первого этажа. Виталина не сводит с меня глаз до тех пор, пока ее утонченная фигура не скрывается за дверями лифта. Неловкий момент. Думаю, мы обе поняли, что сейчас нас связывает. Точнее, кто?